Стандартные доклады закончились, атмосфера в комнате для конференции изменилась. Куда дано! Я хотел бы Кое о чем поговорить здесь! Предвещая проблема, заявил Коити. «Продолжаю, Сайгуса дано! терпеливо ответил Макота, сдержав вздох. Благодарю за предоставленное время! Сказав это, Коити повернулся к Мае. На лицах Моцудзуки Ацка и ее Райд зачиталось одинаковое. снова. Коэти вежливо обратился к мае что, можно сказать, уже стало привычным зрелищем на конференции главных кланов. «Ютсубодоно, поздравляю с выбором наследницы!» «Спасибо!» Коэти и Майя обменялись фальшивыми улыбками, глаза Коэти провокационно поблескивали, тогда как Майя глядела на него холодно, как не смотри, но они приготовились к бою. «Но боюсь я не могу согласиться с обручением твоего сына!» «Почему?» «Если я правильно помню, личные дела, например брак...» «Не требует одобрения на конференции главных кланов. Или я не права?» Возразила Майя прежде, чем кто-либо успел высказаться в поддержку Коэти. «Верно. Если бы дело касалось только брака, я бы ничего не сказал. Но не в случае, если существует вероятность утратить драгоценный магический талант». Все, за исключением Коэти и Майи перевели взгляд на эти дзю Гоки. У того опустились уголки рта, он скрестил руки на груди, лицо словно говорило... В таком-то месте и в такое время. Как сильно родственный брак влияет на качество волшебников? Исследователи не достигли большого прогресса в этом направлении и не пришли к каким-либо конкретным выводам. Некоторые из них заявили, что такие браки вредны, другие что полезны. Однако, учитывая риск появления генетических аномалий, было решено, что слишком близким родственникам лучше не жениться между собой. На самом деле номера предпочитали не допускать браков даже между двоюродными братьями и сестрами. Кода Макота сцепил пальцы на столе и прикрыл глаза. Со стороны выглядело, словно он о чем-то глубоко задумался. «Это лишь тенденция. Запрета нет. Кроме того, уже есть примеры таких браков», – устало возразил Яцусира вместо Майи. «Соглашусь, даже среди 28 домов встречались пары с близким кровным родством, но они имели разных матерей. Случаются бы, дано нельзя обсуждать на равной основе». Даже не быть они двоюродными, можно проследить прямую линию до дедушек и бабушек и обнаружить, что отец двоюродный брат своей супруги. Даже в случае далекого кровного родства риск существует точно так же, как в родственном браке, разве нет? На этот раз возразила Моцудзука Ацко: Риск никогда не равен нулю. Весь вопрос в его степени Моцудзука Дуно. Но довод Ацко не заставил коить отступить. Я возражаю против брака наследников Ютсубы потому что их матери – монозиготные близнецы с очень близкими кровными узами. Это не отличается от брака между единоутробными братом и сестрой. Разве не так?» Ацка не ответила. Неважно, какие эмоции стояли с намерениями Коити, он привел убедительные доводы. «Брак между двоюродными братом и сестрой разрешен законом, но случай, когда у супругов разный только отец, можно даже назвать обходом закона». «Сайгуса дано, не заходи слишком далеко». Мягко ответила Футацуги Майи на резкие слова про обход закона. Но, видно, она не собиралась возражать его заявление. Мои извинения, я и вправду зашел слишком далеко. Прошу прощения, Цубадана. Но Майя не обратила внимания на его извинения. Так что в конце концов ты хочешь сказать Сайгу Садана? Игнорируя все, она перешла прямо к сути. Перед ней остановился даже острый на язык Коити. Он смотрел прямо в лицо Майи... Сидевшие между яцувы и сами и Адская. Все очень просто. Думаю, помолвку приёмницы яцубы, шибами юки дано, и шибатацио дано, следует отменить. Мая тоже посмотрела на него. их взгляды встретились. Под слегка окрашенные линзы в его единственном глазу мелькнула то ли радость, то ли ненависть. Прошу прощения. Могу я кое-что добавить? Напряженное молчание между ними двумя прервал эти дзягоки. Яцуба дано. Хотя наша семья еще не получила ответ от вашей, нельзя сказать, что это дело не касается того, о чем говорится и Дано. Поэтому не могло бы ты нам ответить. На вопрос о помолвке между Масаки Дано и Миюки? Да, твердо сказал тот. Посмотрев на него, Майя утомленно вздохнула: А разве Масаки Дано не преемник семьи Тидзя? Миюки же преемница нашей семьи. К тому же она уже обручена, но даже если не брать в расчет неуместность вашей просьбы о помолвке. То, о чем ты говоришь, невозможно. Майя явно пыталась или делала вид, что пытается, оскорбить Гоки, и тот холодно ответил: Прошу прощения за грубость, но мы серьезны в своей просьбе. Это никакая не шутка. Серьезны? Просить руки у моей племянницы, когда она уже обручена? О какой серьезности идет речь? Мой сын искренне надеется связать свою жизнь с меюки дано. «Если вы примете наше предложение брака, то мы намерены отдать Масаки в семью Йоцуба». Круглый стол зашумел, Эти Тедзю Масаки начали называть «багравым принцем», когда он продемонстрировал достойную этого титула силу всего лишь 13 лет, а также во время Кагамского инцидента в 2095 году. И сейчас, в свои 17, он заслужил репутацию первоклассного боевого волшебника, хорошо известного среди десяти главных кланов». А Гоки говорит, что готов отпустить такого преемника. Как ни посмотри, но сделка очень выгодна для Юцубы. Поскольку своими словами Гоки не оставлял места для сомнений, даже Майе пришлось признать его предложение. Неужели? Но все же я не могу принять эту просьбу. Взгляд Майи больше не доставлял дискомфорта, но ее отношение не стало теплей. Могу я услышать, почему? Эти дзядано. Я прекрасно понимаю, что ты как отец хочешь исполнить желание сына. Ты с вниманием относишься к чувствам сына, ну и я как тетя забочусь о чувствах племянницы. Чувствах Миюки дано? Да. Моей племяннице, Миюки, нравится мой сын, Таца. Думаю, Таца тоже неравнодушен к Миюки. я уважаю их чувства. Тацуге Маи и, и Муцудзука Ацука кивнули в знак согласия. В конце концов, женщины легче понимали такие слова. «Миюки непоколебимо в своих чувствах. Нельзя ли дать Масаке шанс?» «Шанс? Вероятно, Миюки Дано не очень много знает о, Масаки. о Масаке. А Масаки Дано можно сказать то же самое, разве нет? Вероятно, твой сын знает о Миюки только то, как она выглядит». Намек на то, что Масаки привлекла лишь ее красота, заставил Гуки устыдиться. Несмотря на правдивость этих слов, он с вызовом ответил. «Поэтому я хочу дать им шанс познакомиться. Если они хорошо друг друга узнают, но она все равно откажется выбрать Масаки, то мы отступим». Эти но ты понимаешь, что твоя семья отнеслась довольно непочтительно к Миюки и А В особенности к моему сыну. Ты словно говоришь, что он уступает Масакидону как мужчина, по крайней мере твои слова можно истолковать именно так». Гокер растерялся, он не имел в виду ничего такого, но, вероятно, как любящий отец высказался слишком откровенно. Майю не одёрнула даже выполняющая роль миротворца Майи, А значит, большинство глав семей посчитали, что Геки следует понести ответственность за сказанное. И тогда Коити, который не разделял мнение остальных, снова напомнил о своих требованиях. Однако, если отложить романтические чувства в сторону и посмотреть на это объективно, то думаю, помолвка между Масаки Дано и Миоки Дано стала бы прекрасным решением. Прежде всего, это позволило бы избежать любого вреда от близкородственного брака. Сейгуса Садоно, хочешь сказать, что чувства Мийоки Дано не заслуживают внимания? упрекнула его молчавший до этого мицуяген. Но кое не отступил. «Порой необходимо подавлять эмоции, в особенности преемница десяти главных кланов, разве это недостаточная причина для всех присутствующих?» Никто не возразил, все понимали, что это правда. «К тому же Дано еще молода. Если она узнает Масакидана поближе, то может изменить свое мнение». «Понятно. Химия между мужчиной и женщиной». «Если не познакомятся друг с другом, то могут никогда не узнать наверняка». Раздался первый голос в поддержку Коити. он принадлежал Ицуви Сами. Но, вероятно, больше всего этому удивился сам Коэти, он засомневался в намерениях и Сами, хоть и скрыл это. «Я тоже, про себя помолвки с дочерью Сайгуса Дано, думал, что выйдет хорошая пара. Но характеры моими Дано и Хироси не очень сочетаются, и в конце концов всё пошло не так, как хотелось бы». Как и сами и сказал, прямо перед конференцией главных кланов семья Ицуба прекратила разговор о женитьбе. Да, водокаетя о помолвке между Масаки Дано и семьёй и Миюки Дано и Ицуба вполне разумны. Их брак приведет ко все большему развитию японского магического общества. Не говоря уже о том, что этот дана готов отдать Масаки Дано в семью Ицуба. Не думаю, что это плохая сделка для Ицуба-дана. С поддержкой и сами настроение начало меняться. Сейчас попутный ветер явно благоволил Коэти и Гоки, но в следующее мгновение все изменилось. и дано! Наша семья не собирается искать выгоды от брака Миюки. И сами неловко опустил взгляд. Поняв, что он хочет начать дискуссию о краткосрочных выгодах и потерях, Майя быстро осадила его. Да, Миюки еще юна. Не скажу, что вероятность того, что она изменит свои чувства равна нулю, но я думаю, что Масаки Дано должен сам приложить усилия, чтобы завоевать ее сердце. Если Масаки отбьет Миюки утацию, то даже я не стану ее держать. Семья ее не может отказаться от Миюки, но мы найдем место ее мужу. Значит, помолвка не аннулирована. Ната не возражает, чтобы Масаки дано ухаживал за Миюки дано. Макута и Майя уточнили, что Майя имеет в виду. Можно сказать и так. Прежде всего, брак Тацу и Миюки законен. Он не приведет никаким проблемам с законом, не так ли? Майя кивнула на слова Майи. Да, это так. Кровный брак несет определенный риск. Но заявление Сайгуса Дано выходит за рамки решений, которые можно принять на конференции главных кланов. Майя перевела взгляд с Куэйти Нагоки. Эти Доно, ты не станешь возражать? Я отца Дано сказала, что несмотря на помолвку Миюки Дано, она согласна с тем, чтобы твой сын познакомился с Миюки Дано. Больше родителей вмешиваться не должны. Хорошо, я передам это своему сыну. Меня тоже все устраивает. Гоки и Коэти решили капитулировать. Кстати говоря, хотя у Тацуи Дано есть невеста, ему ведь тоже позвали находить на свидание. Разумеется, Коэти был не из тех, кто сдается так легко. Под взглядами Майи и Майи он улыбнулся. Как ранее сказал Цува Дано, разговоры о помолвке между Херафуми и семьей Цува и нашей Майами прекратились. Если все пойдет хорошо, я надеюсь, что Майами выйдет замуж за Тацу Дано. Когда-то рыца называли хитрейшим из-за его магии, но, вероятно, Коэти мог заслужить подобное прозвище за свой характер.